Глава 45. А теперь, почтеннейшая публика, мы переходим к заключительной части нашего представления. Пора предложить вам нашу самую знаменитую и самую неоднозначную иллюзию, вариацию печально известного Пылающего зеркала. В эти выходные вы увидели иллюзии, созданные такими мастерами, как Гарри Гудини, П. Т. Селбит и Говард Терстон. Но даже они не пытались использовать такой номер, как Пылающее зеркало. Наш исполнитель окружен языками пламени, неумолимо к нему приближающимися, а единственный путь к спасению ведет через крошечную дверь, которую загораживает стена огня. Хотя, разумеется, эта дверь может и не открыться. Возможно, что это всего лишь иллюзия. Должен предупредить вас, почтеннейшая публика, что последняя попытка исполнить этот трюк закончилась трагедией. Я это точно знаю, потому что сам там был». Поэтому будьте добры, ради вашего же блага, оглядитесь по сторонам и решите, что вы станете делать, если несчастье все же случится. Но нет, для этого уже слишком поздно. Вероятно, единственное, что вам осталось, это молиться. Вернувшись в центральный парк, Мальерик встал под деревом в метрах в пятидесяти от сверкающей белой палатки Сирк Фантастик. Он опять был с бородой в спортивном костюме и трикотажной рубашке с глухим воротом. Из-под кепки с надписью «Забег 10 тысяч во имя здоровья» выбивались светлые, мокрые от пота волос. Фальшивый, из бутылки, пот должен был придать достоверность его нынешнему обличию, маленький работник большого банка на вечерней пробежке. Остановившись на минуту, чтобы перевести дух, он рассеянно смотрит на цирковой шатер. «Все совершенно естественно». Мальерик ощущал странное спокойствие, и это напомнило ему тот момент после пожара в Агае, когда он еще не вполне осознал последствия трагедии. По идее, он должен был кричать, однако хранил молчание. Эмоциональная кома. То же самое Мальерик испытывал сейчас, слушая музыку, басовые ноты которой, казалось, заставляли вибрировать туго натянутый тент палатки. Аплодисменты, смех, удивленные выкрики. За годы выступления он редко волновался перед выходом на сцену, К чему нервничать, если ты хорошо знаешь свой номер и много раз его репетировал? То же самое он испытывал и сегодня. Мальерик спланировал все настолько тщательно, что его представление пройдет именно так, как намечено. Глядя на палатку, которая сгорит через несколько минут, он вдруг заметил у служебного входа, через который сам недавно проехал, две знакомые фигуры – мужчину и молодую женщину. Они о чем-то разговаривали, стараясь перекричать громкую музыку. Есть один из них – Кадески!» До сих пор Мальерик опасался, что в момент взрыва продюсера не будет на месте. Рядом с ним стояла девушка с красно-фиолетовыми волосами, которую он видел у Линкольна. Я иллюзионистка. Это ты так считаешь, саркастически подумал Мальерик. Кадески указал пальцем вглубь палатки, и они вместе туда вошли. По подсчетам Мальерика до санитарной машины им оставалось метра три. Он посмотрел на часы. Еще немного. А теперь моя почтеннейшая публика. Ровно в девять вечера из входа в Шапито вырвался столб огня. Через мгновение сияющий тент охватили языки пламени. Они пожирали трибуны, декорации, публику. Музыка оборвалась. Вместо нее послышались панические крики. С крыши палатки поползли клубы черного дыма. Мальерик подался вперед, зачарованный открывшимся перед ним ужасным зрелищем. «Еще дым! Еще крики!» Изо всех сил, стараясь воздерживаться от неестественной улыбки, он мысленно произнес слова благодарственной молитвы. Правда, Мальерик не верил ни в одно божество, поэтому благодарил он Гарри Гудини, своего идола, святого покровителя всех фокусников. Крики стали громче. Мальерик подождал еще несколько секунд, но задерживаться было опасно. Вскоре здесь появятся сотни полицейских. С озабоченным видом он вытащил сотовый телефон и, сделав вид, будто звонит в пожарную охрану, начал удаляться. И все же, не удержавшись от искушения, задержался еще на миг. Оглянувшись назад, Мальерик увидел перед входом в палатку, затянутые дымом, огромные плакаты. На одном из них красовался орликин в маске, протягивающий вперед руки. «Смотрите, почтеннейшая публика, у меня в руках ничего нет». И только Мольерик знал, персонаж держит то, что ловко скрыто от взоров публики. В руках Арликина была смерть.